Глава 41. Оставшись одна, развиваю бурную деятельность. Сложившаяся ситуация выбивает из колеи. Я страшно нервничаю, что ее не контролирую. Пишу письмо Инесс Фьорд, и прошу ее зайти как можно скорее. Детали не уточняю. Затем звоню стряпчему и спрашиваю, что делать, если я оказалась истинной дракон, и он не желает признавать развод. Господин Ромер неловко кашляет, прочищая горло. Кажется, наши с Ремом постоянные разборки его шокируют. Истинность редко встречается, очень редко. И признается только среди драконов. Не носите родовое кольцо на пальце. Ничего не подписывайте. Не давайте устного согласия на истинную связь. То есть юридической силы истинность не имеет? Стою у стола с трубкой в руки и боюсь дышать. Сама по себе истинность не имеет, но кольцо — да. Если попадете в переплет, на вас распространится покровительство рода Грехемов. Их юристы, врачи, охрана будут к вашим услугам. Ха, вот почему Эва Саген так мечтала забрать у меня артефакт. Я хочу быть уверенной, что бывший супруг не предъявит на меня прав. Еще раз уточняю. Если вы откажете ему, он ничего не сможет сделать. Как я сказал, истинность в наши дни редка. К ней относятся трепетно. Это в Стародавье дракона похищали девиц, но тогда и возможности их были иными. Я спрятала кольцо бывшего мужа в сейф, сообщаю я. И Ромер снова кашляет, чтобы скрыть смущение. Прекрасно. Бывший муж не может претендовать на вас через суд. Большего я не знаю. Драконы надежно хранят свои секреты. Возвращаюсь в спальню и обдумываю масштаб неприятностей. Я сделала все, что могла. Но меня тревожит этот Раул Ласко. Получается, он знаком с Анной или нет? Боже, а вдруг драконы враждуют из-за нее? Открываю тумбочку и достаю Анне на дневники. Провожу кончиками пальцев по корешкам. Раул может догадаться, что я попаданка, и тогда жди беды. Необходимо узнать, какое отношение он имеет к супругам Грехом. Вспоминаю, как легко общалась с ним. И холодею. Ведь я могла выдать себя в любой момент. остается только порадоваться формальности местного этикета, когда хорошо знакомые люди разговаривают на «вы». И Рема снова заела, как старую пластинку. Опять обвинила Анну во лжи. И ведь вроде бы выяснил правду и не должен был так срываться. Листаю дневники. Там все тоже. Скрыла, что ходила к Лериону, минуя семейного врача Грехомов. Относила драгоценности в ломбард, чтобы выслать деньги матери. Я бы не стала осуждать за это Анну. Она из дальней провинции попала в незнакомый и враждебный мир, полный лицемерие. Любая бы растерялась и натворила дел. Внимательно просматриваю страницы в поисках упоминания Раула, но ничего не нахожу. Под конец уже ненавижу дневник. Там слишком много Рэма. И эти интимные подробности раздражают, навевая ненужные мне мысли. Экономка заносит травяной чай, и я ей устало улыбаюсь. Когда она выходит, разочарованно откидываюсь на подушке и отбрасываю старые блокноты Анны. Анализирую. Долго выбирала среди моих недругов, пока не нашла самого заклятого. Эти слова Рема я прокручиваю снова и снова, даже произношу вслух. Он к Анне обратился или ко мне? Что дракон себе надумал? Ох, как же я не люблю неизвестность! А появление Раула Лоско подействовало на генерала, как красная тряпка на быка. Не заявись я с ним, разговор может быть прошел в более спокойном тоне. Я бы спросила, когда ждать суда над Майрошами и их сообщниками, в какой форме произойдет снятие с меня всех обвинений и клеветы, и Анну бы изобразила убедительнее. А так все смазалось, переросло в ссору. Хорошо, что я могу направить к Рэму своего стряпчего. Господин Ромер выяснит подробности и проконтролирует процесс. Нет, бывший — не главная моя проблема. Он не станет вредить. Ведь сам довольно прямо намекнул, что желает меня обратно. Ему, по-видимому, плевать, что я не Анна. Истинная же. Его я смогу удерживать на дистанции. Во всяком случае, очень на это рассчитываю. Раул Ласко — вот кто реально напрягает. Не удивлюсь, если следит за домом и разыграл спектакль с преследующей машиной, чтобы явиться таким рыцарем. В итоге решаю, что ситуация и правда опасная. Раул или был влюблен в Анну, или пытается использовать меня, чтобы навредить генералу. Когда Энесс Фьорд придет, я попрошу ее связаться с Анной. Надеюсь, она расскажет мне, что все это означает. После долгих раздумий и волнений переодеваюсь в пижаму и ложусь спать. «Если не поторапливать рабочих, они затянут ремонт на сто лет». Возмущаюсь за завтраком. Намазываю на тост тонкий слой малинового повидла. «Лави, тебе какой сок, грушевый или вишневый? Вишневый, отвечает девочка и аккуратно складывает руки на цветной скатерти. Ждет, пока мать нальёт ей сок. Я успела рассказать, что к нам приедет бухгалтер с внуком, и Лави предвкушает приезд ровесника. «Буду очень рада, если дети подружатся», — говорит Флора и улыбается. У нее на удивление, светлая улыбка. Молодая женщина поправилась, исчез затравленный взгляд, и теней под глазами больше нет. В первой половине дня мы привычно разгребаем библиотеку, утверждаем окончательные изменения в планировке особняка и намечаем будущие номера. Мне удается успокоиться, и я просто жду вести это Нес фьорд Перебираю рекламные объявления, удобно устроившись в кабинете. Ищу поставщиков белья, полотенец и халатов. Выписываю названия и адреса нескольких подходящих фирм-посредников. Больше всего времени жрет ремонт, поэтому мелкие вопросы предпочитаю решать заранее, чтобы не суетиться потом в последний момент. На часах полдень. Я откладываю записи. Разминаю шею. Встаю и подхожу к окну. Лавиния бегает в саду. И мои губы трогает непроизвольная улыбка. Ее мать сидит под деревом и рисует. Дом окутывает тишина. Я позволяю себе немного отдохнуть, присаживаюсь в кресло и возвращаюсь мыслями к проблемам. Надеюсь, Анна не откажется выйти на связь. Какая она, бывшая владелица этого тела? Понимаю, что почти не знаю ее. Могу ли рассчитывать на ее дружелюбие? Тревожно. В дверь стучат. И в кабинет входит экономка. «На почту пришло письмо». Она протягивает мне квадратный конверт. Письмо от НС. Благодарю миссис Мил и нетерпеливо вскрываю послание. Я навещу вас вечером. И ко мне в магазинчик заглянул генерал Грехом. Не знаю, как нашел, но был любезен. Спрашивал, не проводила ли я некий ритуал с Анной. Я даже впечатлилась и столь же любезно указала ему на дверь. На меня нападает нервный смех. Я долго хохочу, забравшись в кресло с ногами. Нелюбопытно. Рэм когда-нибудь снимет свою броню и признает, что виноват. Я ведь вижу, что ему больно, но он продолжает с завидным упрямством наступать на те же грабли.